Глава 13. Обычный сумасшедший ученый Паранойя – расстройство широко распространенное. Если посмотреть на земную историю, можно немало известных деятелей найти страдавших от нее. Причем некоторые из них не всегда страдали лишь из-за фантазий, им действительно угрожали разнообразные опасности. В сущности, эти самые опасности нередко и становились первопричиной развития душевного разлада. Следовательно, если поставлен диагноз «паранойя», это еще не означает, что вокруг тебя не плетутся зловещие заговоры, целью которых являешься ты. Однако пара минут знакомства с Кхелагром хватило, чтобы понять, не похоже, что этот вариант про него. Искусник был уверен, что человечество Рока существует лишь с одной целью — коварно добраться до него, чтобы затем обойти жестоко. И вся его жизнь — это осада единственного защитника крепости — Без устали отбивающегося от несметных орд неприятелей. Даже странно, как он при таком характере сохранил светлые чувства к Тау. Доверяет великому мастеру до такой степени, что после нескольких слов совершил почти немыслимое. Раскрыл передо мной двери своей цитадели. Да-да, аналогия с фортом уместна. Это действительно крепость, а не дом. То, что угадывалось снаружи, внутри даже не попытались замаскировать. На всем пути я видел добротно укрепленные стены причем укрепляли их не только камнями, кирпичами, раствором и решетками. Местами небрежно развешаны габаритные амулеты из костей, рогов и клыков. Сходу не поймешь, что там к чему, но, похоже, это компактные, более продвинутые варианты того временного контура, что раскинулся по прилегающей территории. То есть, даже если через него как-то проберешься, одна из этих конструкций, а то и несколько, все равно выдадут твое приближение». Обстановку я разглядывал, пока Акхеллагер тащил меня куда-то в глубину дома. Путь, к слову, простым не выглядел. Искусник позаботился о том, чтобы злодеям, проникшим его цитадель, пришлось здорово попотеть, пытаясь разобраться, куда здесь следует шагать. Тот еще лабиринт с проходами, ведущими в простые тупики или к ловушкам, потайные двери, коварные люки в полу, через которые приходилось переступать. В общем, хватало всевозможных средств, предназначения которых озадачить неприятеля. Те, кому не повезет, озадачатся до смерти. Всю дорогу искусник расспрашивал меня о мастере Тао. Складывалось впечатление, что знакомство с этим человеком — единственное светлое пятно в его переполненной тревогами жизни. Кхеллагер привел меня в подобие скромной гостиной, по трем углам которой располагались крепостные многозарядные арбалеты, способные одним выстрелом выпустить дюжину болтов. А в четвертом стояла высоченная железная клетка, накрытая грязным покрывалом. Если он там своего попугайчика держит, я бы не хотел кормить такую птичку с рук. Остальную площадь комнаты почти целиком занимал огромный стол, окруженный стульями. Это меня удивило в доме больше всего. Как-то не верится, что хозяин столько гостей захаживает. И вообще, облик и повадки у него таковы, что полагается не на стуле сидеть, а на табурете железном к каменному полу приколоченному. «Садись, мальчик, и расскажи поскорее, как там поживает дочка моего верного друга Тао?» «Хорошо поживает», — ответил я, начав было присаживаться. «Стой!» — рявкнул Хилагер, заставив меня замереть в весьма неудобной позе. «На этот стол не садись, и на этот тоже не надо, а к вон тому даже не прикасайся!» «Понял», — сказал я, вновь ощутив себя на минном поле. «Ну что молчишь? Отвечай давай, как она там?» «Я ведь сказал, с ней все хорошо». «Так ли уж все? Ведь она больна, больна неизлечима. няшка страдает с самого рождения. Никак обмануть меня решил негодник». «Я был честен с вами. Дело в том, что нашлось лекарство, новое лекарство. Нашлось оно недавно, но уже подействовало. Теперь я и лучше, худшее позади», — ответил я, присаживаясь на стул с великой опаской. «От этой болезни нет лекарства», — Глаза Хилагра совсем уж нехорошими стали. «Я поспешил объясниться. Если вы с мастером Тао так близки, то наверняка знаете, почему он переселился на восток. Это не блажь, ведь лишь там он надеялся найти то, что поможет его дочери». «И ты хочешь сказать, что он все же нашел?» Хеллагер спросил без угрозы, но все еще с настороженностью. «Нашел, с моей помощью», — скромно ответил я. «Отличная новость», — обрадовался искусник. «Мальчик, сиди, я угощу тебя за сахарными фруктами. Только бы не перепутать, а то на ближней полке трогать их нельзя. А на дальней можно, но не все. Очень удобно, если в дом залезут злодеи. Они ведь могут проголодаться, но не знают, в какой плошке я что отравленная, а в какой нормальной. Кстати, вот эту плошку что-то не припомню». Тут уж я молчать не стал и затараторил. «Большое вам спасибо за угощение, но лучше не надо. Я не такой уж сладкоежка. Я вообще не мальчик. В смысле, не маленький мальчик. Я к вам по делу пришел, по-важному». Хиллагер внезапно дернулся, отскочил к стене, стукнул по ней локтем, ловко перехватил невесть откуда выпавший огромный боевой топор. Миг и встал в боевую стойку, что при его внешности смотрелось сюрреалистически. Дело в том, что искусник напоминал мне профессора из «Назад в будущее». Нет, не двойник, но при первом же взгляде сразу аналогия на ум приходит. И вот представьте, что Дог Браун изрядно постарел лицом, но не телом и повадками вырядился в затасканную рязу католического священника, скорчил максимально безумную рожу и сжимает на изготовку тяжеленный топор. Да не просто тяжеленный, а нереальный. Такие только в азиатских компьютерных играх используются. Некоторым нравится, когда у персонажа толстенный дрын в рост баскетболиста, а то и больше. Представили? Забавно смотрится, да? Но вот я не обрадовался. Как тут порадуешься, если отчетливо понимаешь, тебя собирается прикончить безумец причем я понятия не имею, на что он способен. Даже если предположить, что уступает мне по параметрам и боевым навыкам, надо не забывать, что я в центре его владений, а он здесь не один год готовился встречать недругов разнообразными способами. Тот случай, когда поговорка «Дома стены помогают» может заиграть такими красками, которые я не переживу. С трудом подавив инстинктивный порыв перескочить через стол и все подозрительные стулья и при этом успеть выхватить меч, я миролюбиво вскинул руки. «Уважаемый килагар, не забывайте, меня направил к вам великий мастер Тао, я вам не враг». Паранойка это не успокоила, но хотя бы бросаться в атаку не стал. Сверля меня в высшей степени недоверчивым взглядом, задал каверзный вопрос. «Охотничий дом Тао на холме прямоугольный или квадратный?» Я пожал плечами. «Тот, в котором я его нашел, круглый. Про другие не знаю. Если вы про тот, где его жена, дочь и слуги, это не на холме, это в долине». «А чего это ты сладостями моими брезгуешь?» «Простите, но при чем тут брезгливость? Я сюда не жрать пришел, а по важному делу...» Конец ответа так себе вышел, вообще без пафоса. Но интуиция подсказывала, что чем проще и, следовательно, быстрее я донесу до искусника свои мысли, тем больше у меня шансов пережить эту беседу. «А что у тебя за дело ко мне?» Чуть менее напряженно спросил Хилагер. «Я столкнулся с необычной проблемой. Когда рассказал о ней великому мастеру, он рекомендовал вас, как единственного человека в Раве, способного мне помочь. А может, даже во всем Роке. Так как мне все равно надо было попасть в столицу, я решил заодно и к вам заглянуть. Глядя, как глаза искусника вновь свирепеют, я поспешно прикинул, в чем может быть дело, и добавил. «Да, я уже сказал, что с мастером расстался давно, и к вам не попал раньше, потому что дорога не близкая. К тому же я ученик Стального дворца Алого стекла, а там не разгуляешься». «Сегодня меня впервые выпустили за ворота, и я сразу поспешил к вам». Что? воскликнул Хилагер и, рассмеявшись, опустил топор. «Смех — это последнее, что я ждал от этого человека. Признаюсь, удивился, что он вообще способен на проявление веселья». Продолжая посмеиваться, искусник обошел стол, плюхнулся на стул, поставил перед собой плошку с разноцветными кусочками засахаренных фруктов, забросил в рот парочку, покачал головой. «Признаться, я заинтригован. Стальной дворец — это крысиная клетка, где вместо крыс собирают мелких снобов со всей равы. Разница, впрочем, не велика. Очень интересно узнать, с какой целью ученик из столь никчемного места пришел ко мне, единственному умному человеку на всю империю». «Ба, да тут не только паранойя, тут еще и мания величия. Какая прекрасная коллекция в психики. Может, я адресом ошибся?» «Бред какой-то! Не мог великий мастер направить меня к откровенному безумцу!» «Мальчик, ну чего ты молчишь? Что у тебя за дело ко мне?» «И чуть подвинься влево, поступы к помещению должны хорошо просматриваться, не заслоняй!» «Ну так что, говори!» «Моя проблема необычная!» — начал было я, но меня тут же перебили. «Не надо рассуждений, мне нужны факты!» «Хорошо, я не могу поднимать параметры. Точнее могу, но очень медленно и болезненно!» «Что за параметры, мальчик?» Все параметры, атрибуты, навыки, состояние. Из-за этого сложно прогрессировать. Очень сложно. Я так понимаю, речь не о высокой цене развития. В чем именно заключается трудность? Прогресс вызывает боль. Извините, даже не боль, а целый комплект неприятностей. На некоторое время я превращаюсь в развалину. Ты пытаешься подняться сразу, высоко, в чем-то одном или сразу в нескольких направлениях порядка? Деловито уточнил Хелагер. Я покачал головой. В том-то и дело, что нет. Сейчас даже единичку добавить куда-нибудь боюсь, ведь это огромный риск. Я могу свалиться на пару суток, а если больше открыть боюсь, подумать, что может случиться. Что-то похожее я наблюдаешься у некоторых детей, задумчиво произнес Хиллагер. Очень редко, я лишь читал о подобном. И только у маленьких детей. И только если их пытаются быстро развивать редчайшими трофеями. Ты, конечно, не взрослый, но и маленьким тебя не назовешь. Что-то с тобой не так. Вот-вот. — кивнул я. — Все не так. Я по-всякому это обдумывал вместе с мастером Тао, но мы так ничего и не поняли. Он сказал, что это собачья чушь, что так быть не должно, но как поступать дальше не придумал. — Узнаю старину Тао, — умиленно выдал лагер и тут же рявкнул голосом гестаповца. — Ты меня не обманешь? — Да что опять не так? — опешил я. То, что твой порядок — это обман для глупцов, а перед тобой сидит живое воплощение мудрости. Меня обмануть решил, негодный мальчишка!» Я торопливо поспешил оправдаться. «Простите, уважаемый искусник Хилагр. Даже в мыслях такого не было. Это просто мера безопасности. Вы оберегаете свой дом, а мне приходится оберегать себя. Как вы вообще поняли, что мой порядок — это фальшивка? Со всем уважением к вашей мудрости. Но как? Я ведь хорошо это скрываю». «Да, я мудр. клюнул налезть Хилагр. «Мои умения не так велики, чтобы раскрыть в тебе многое с одного взгляда, но важен не только взгляд, а и место. Оглянись вокруг. Видишь? Этот дом я построил сам. Он помогает мне в разных делах. И сейчас с тобой тоже помогает. Я вижу твой фальшивый порядок. Обман смотрится неплохо, но не настолько хорошо, чтобы привлекать лишнее внимание. Думаю, в той помойке, куда ты зачем-то отправился учиться, хватает тех, у кого параметры куда выше». «Ну, скажи мне, мальчик, доводилось ли тебе играть в то-у-то?» -то? Я молча кивнул, подтверждая, что имел дело с местной игрой, напоминавшей излишне усложненные шахматы. «Прекрасно, мальчик, прекрасно!» «Представь, что на доске выстроились армии хаоса и порядка. Но при этом у хаоса некрас повернут к центру задом, а на левом разломе вместо трех огненных гонщиков поставлены четыре. Что будет?» Я пожал плечами. «Сложно сказать». «Гончие слишком слабые фигуры — такое усиление серьезным не назвать. А чтобы развернуть Некроса, придется потратить два перемещения. Некрос при этом — одна из главных фигур и единственная, которая может создавать другие фигуры. То есть у Некроса преимуществ, по сути, нет. Борьба остается равной». Килагер скривился. «Я ждал другого ответа. Ты должен был сказать, что опытный игрок сразу заметит, что расстановка неверная». «Это само собой», — кивнул я. Вот и говорил бы, как есть, а не разводил глупую стратегию. Мальчик, в расстановке твоих фигур в порядке я вижу что-то неправильное. Пока не знаю что, но знаю, что так не должно быть. Цифры твои очень простые, очень сбалансированные, очень правдоподобные. Но так не бывает. Такая расстановка выглядит искусственной, будто ее списали из примеров книги. А книги часто глупые вместе со всеми примерами. У тебя, мальчик, несколько уровней маскировки. Ты пытаешься создать видимость того, что под печатью первого храма начинаются настоящие цифры. А я вот думаю, что это обмен, что дальше есть что-то еще, спрятанное каким-то необычным способом. И если ты действительно хочешь, чтобы я тебе помог, хорошо бы перестать меня обманывать. Да я и не обманывал, я даже не успел ничего объяснить. Вот и хорошо. Надеюсь, Тао донес до тебя мысль, что его друзьям можно от меня ничего не скрывать. «Уж не сомневайся, дальше этих стен ничего никогда не уйдет, покуда я жив». «Но стены не умеют передавать наши слова, так что наш разговор умрет вместе со мной». «Ну так и что с твоим порядком?» «Я не сомневаюсь, что с ним что-то не так, но не могу доказать. Тебя выдают косвенные олики. Например, резкий дисбаланс неуравновешенных атрибутов». Знавал я глупцов, почти все вкладывающих в ловкость. Забавное зрелище в итоге получалось, и жалко, конечно. Ну так и поделишься, что у тебя там не так. Если дальше отмалчиваться собрался, отмалчивайся на улице. Я не могу помочь там, где ничего не вижу. Да я не молчу, я просто не знаю, как это рассказать. Как есть, так и рассказывай. А вы точно можете видеть мои параметры? Может, будет проще, если я их открою? «Словами я это за день не опишу. Лучше бы вам увидеть картину». «Не знаю, как ты так хитро ее прячешь. Ну давай, мальчик, открывай. Мне уже не терпится глянуть. Что ж там такое? Я старину Тао знаю хорошо, а с простым случаем он бы меня беспокоить не стал». И я сделал то, чего делать категорически не хотелось. Снял амулет, толку от которого почти ноль. «Он лишь видимость создает, будто я пытаюсь что-то скрыть». «Ведь без него могут заподозрить, что я прячу информацию иными способами». Ну а дальше отключил тщательно выстроенную обманку ложных параметров. И то же самое проделал с пологом, полученным после рекордного прохождения испытания храма. Тот самый хитрый способ, о котором искусник не знал, но подозревал. Воцарилась тишина. Кхелагер не шевелился, замер, уставившись даже не на меня, а сквозь меня. Глаза его остекленели. Минута прошла. Вторая. Третья. Я начал беспокоиться. Может, искусника инфаркт хватил, когда он разглядывал мои истинные цифры? Или он их все единой пересчитывает? В таком случае это надолго. Если все цифры выписать построчно, придется не один лист пергамента заморать. В глаза Хилагра промелькнул огонек жизни. Резко выдохнув, он откинулся на спинку стула и уставился на меня взглядом совы, которую неделю страдающий с запором. Тут никакой ты не мальчик, ты не отродья!» «Ничего подобного, мы не родственники!» — возмутился я. «И вообще не имею к нему никакого отношения!» «Уж мне-то не ври, в тебя кое-что от некраса есть!» «Если вы насчет навыков, так это так, по мелочи, и что тут такого? Я некраса честно убил!» «Убил? Честно? Мальчик, я тебе почти верю! У тебя ведь непорядок, у тебя там какая-то задница, задница хаоса!» «Прости за сквернословие, просто я чрезвычайно поражен открывшейся мне картиной. Даже для моего великого ума увиденное — это чрезмерное испытание. Ведь это невозможно. Никто и никогда не мог развить начальные ступени до таких величин. Как? Даже легендарные герои начинали свой взрывной рост гораздо позже. И уж точно не раньше, чем получали первый ключ. Это уму непостижимо. Да, непостижимо. А твое наполнение?» «Они все исключительно, начиная с самых первых атрибутов. Это как вообще?» «Вы думаете мои проблемы из-за высоких показателей стартовых ступеней?» Уточнил я, озвучивая одну из многочисленных своих версий. «Мальчик, в данный момент я ничего не думаю. Я интеллектуально опустошен. Картина твоего порядка — это чересчур суровое испытание даже для моего могучего рассудка». Хилагера вновь запустил ладонь в плошку, ухватил несколько сладких комочков, закинул в рот, проглотил, не жуя, машинально. И, спохватившись, подвинул посудину ко мне. — Угощайся, мальчик, пожуй сладости, пока я размышляю о том, что мне открылось. — А вы точно уверены, что это безопасная плошка? — уточнил я. — Что? Как глиняная плошка может быть опасной? — рассеянно пробормотал Хилагер. — Ну, точно не знаю, но вы там что-то насчет яда говорили. — Яд, яд, плошка, яд, плошка, — совсем уж рассеянно забобнил искусник и вдруг резко встрепенувшись завопил. — Что? Что такое? Это не та плошка, не та! Где противоядие? Где его противоядие? Куда же я его засунул? Зеленый флакон! Мне нужен зеленый флакон! Ещё его, мальчик, быстрее ещё! Только в том шкафу искать не надо, а вот к тому даже не прикасайся!